Глава 18. Анна. Мое сердце пропускает удар, но на этот раз от радости. Аарон на моей стороне. Он пригласил Ларса не для того, чтобы меня отдать ему. Он не предатель. И узел тревоги резко распускается внутри меня. И интуиция расслабляется и снова ведет себя, как сытый, ленивый кот. Вместе с ней и я расслабляюсь, обмикаю в большом кресле и на секунду прикрываю глаза от облегчения. В каком смысле не пойдет? Прищуривается Ларс, снова становясь похожим на самого себя, собранного и олицетворяющего опасность. Ты совсем рыхнулся, мозги отбил себе, пока скрывался. Я в курсе твоих проблем, не лезу. Не ворошу улей, проявляю уважение. Но кажется, ты всерьез решил окончательно себя потопить. Меня не потопит и весь ваш мнимый союз, спокойно произносит Аран и делает шаг в сторону, закрывая меня своей спиной от Ларса. А чего ж ты тогда позвал меня на помощь? Не вяжется у тебя что-то. Совсем не вяжется. Я нужен тебе. Выплевывает мой муж тебя раздавят как мошку искренне сомневаюсь в этом опозвал я тебя чтобы обойтись малой кровью но не срослось так не срослось я начинаю улавливать суть разговора у Арана проблемы не зря ведь он скрывался в доме моей прабабушки а Ларс может ему помочь но не поможет так как я останусь здесь «Чёрт! Мне впервые захотелось пожертвовать собой ради мужчины. И совсем не ради законного супруга. Но я молчу. Не предлагаю себя в роли жертвы, спасающей всех и вся. Что-то мне подсказывает, все равно не поможет. Да и оборотни разберутся лучше без моего участия». «Я забираю ее, Ты ее себе не оставишь». Вдруг истерично выкрикивает Ларс. «Что за блажь? Ты с ней даже не спал! Я бы почуял!» «Почуял?» Это слово вызывает во мне цепочку ассоциаций. Вот как Арон понял, что мой обидчик муж. Он хотел сказать по запаху, но вовремя себя остановил. «Анна живой человек, не игрушка, чтобы ее делить столь невежливо». Да еще и в ее присутствии. Кривится Аарон, как от зубной боли. Этот разговор закрыт. Можешь не продолжать. Если готов обсудить основное дело, давай. «Так если она не игрушка, давай ее и спросим, чего она хочет?» Ухмыляется Ларс. «Анна, детка, я твой законный муж». Я забочусь о тебе, содержу. А этот тип поиграется и бросит. А ведь у тебя ничего нет, совсем. Квартиру, подаренную тебе родителями, ты не заберешь. Кстати, Андрея пришлось сильно наказать за то, что упустил тебя. Он сейчас в больнице. Разве тебе не жаль парня, пострадавшего по твоей милости?» Он произносит все это вкрадчивым голосом, становясь похожим на того Ларса, за которого я вышла замуж. Каким очаровалась и какому поверила. «Не дави на её жалость. Ты мудак, применявший насилие к беззащитному существу», — влезает Аарон. «Выдохни, друг». Ларс хлопает по плечу Аарона. «Я с тобой. Давно хотел усилить зону влияния». «Я помогу». Медленно встаю на ноги и поправляю на спине рюкзак. Всё же у меня кое-что есть. У иных стартовый капитал меньше. Ларс не прав. И хватит за меня всем решать. «Мне очень жаль, Андрея. Вот тут ты прав. Он не виноват в том, что оказался хорошим человеком». Произношу, глотая слюну. «И я...» Делаю шаг вперед.